Только не повезло мне. Мы уже поравнялись с островом. И вдруг, смотрю, на корму идет человек с фонарем. Вижу, дожидаться нечего, спрыгнул за борт, да и поплыл к острову. Я думал, что где угодно вылезу. Да разве тут вылезешь? Берег уж очень крутой. Пришлось мне плыть до нижнего конца острова. Пока не нашел подходящего места. Я спрятался в лесу. Решил на плоты больше не садиться, раз там расхаживают с фонарями взад и вперед. Трубка, пачка табаку и спички были у меня в шапке. Они не промокли. Все оказалось в порядке. Значит, все это время ты не ел ни хлеба, ни мяса? Чего ж ты не поймал себе черепаху? Как же ее поймаешь? На нее ведь не бросишься и не схватишь? А камнем ее разве убьешь? Да и как это ночи их ловить? А днем я на берег не выходил. Да, это верно. Тебе, конечно, пришлось все время сидеть в лесу. Ты слышал, как стреляли из пушки? Еще бы! Я знал, что это тебя ищут. Я видел, как они плыли мимо, глядел на них из-за кустов. Какие-то птенцы порхнули мимо, пролетят два шага и сядут. Джим сказал, что это к дождю. Есть такая примета. Если цыплята перепархивают с места на место, значит будет дождь. Ну и с птенцами, наверное, то же самое. Я хотел поймать несколько штук, только Джим не позволил. Он сказал, что это к смерти. У него отец был очень болен. Кто-то из детей поймал птицу, и старуха-бабушка сказала, что отец умрет. Так оно и вышло. А еще Джим сказал что не надо пересчитывать, сколько чего готовится к обеду, это не к добру. То же самое, если вытряхивать скатерть после захода солнца. А еще если у человека есть пчелы, и этот человек умрет, то пчелам непременно нужно об этом сказать на следующее утро, до того, как взойдет солнце. А не то они ослабеют, перестанут работать и передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалят дураков. Только я этому не верю. Я сам сколько раз пробовал и они меня не кусали. Кое-что из этого я слыхал и раньше, только не все. Джим знал много примет и сам говорил, что почти все знает. По-моему, выходило, что все приметы не к добру. И потому я спросил Джима, не бывает ли счастливых примет. Он сказал, «Совсем мало, и то от них никакой нет пользы. Зачем тебе знать, что скоро счастье привалит тебе, чтобы избавиться от него. А еще он сказал, «Если у тебя волосатые руки и волосатая грудь, это верная примета, что разбогатеешь». но ну, от такой приметы еще есть какой-то прок. Ведь когда-то оно будет. Понимаешь, может, ты сначала долго будешь бедный, И, может, с горя возьмешь, да и повесишься, если не будешь знать, что потом разбогатеешь. А у тебя волосатые руки и грудь, Джим? Что ж ты спрашиваешь? Не видишь разве сам, что волосатые. Ну и что ж, ты богатый? Нет. Зато один раз был богатый. И еще когда-нибудь разбогатею. Один раз у меня было... 14 долларов. Только я стал торговать и разорился. Чем же ты торговал, Джим? Да сначала скотом. Каким скотом? Ну, известно каким, живым. Купил за 10 долларов корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. корова то возьми, да и сдохни у меня на руках. Значит, ты потерял 10 долларов? нет потерял то я не все 10 я потерял около 9 долларов шкуру и сало я продал за доллар 10 центов стало быть у тебя осталось 5 долларов 10 центов ну и что ж ты опять их пустил в оборот а то как же знаешь одноногого негра еще у него хозяин старый мистер ббрэдиш ну вот он завел банк И сказал, что кто внесет один доллар, через год получит еще четыре доллара. Все негры внесли. Только денег у них было мало. У меня много. Вот мне и захотелось получить больше четырех долларов. Я ему и сказал, что если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтобы я тоже заводил банк. Двум банкам у нас делать нечего. Он и сказал, что если я вложу 5 долларов, то в конце года он мне выплатит 35. Я и вложил, думаю, сейчас же опущу и эти 35 долларов в оборот, чтобы деньги зря не лежали. Один негр, зовут его Боб, поймал большую плоскодонку, а его хозяин про это знал. Я ее купил и сказал, что дам ему в конце года 35 долларов. Только плоскодонку украли в ту же ночь. А на другой день одноногий негр объявил нам, что банк лопнул. Так никто из нас и не получил денег. «А куда ж ты девал десять центов, Джим?» «Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон, и во сне голос сказал мне, чтобы я их отдал одному негру. Зовут его валам а если попросту, Валаамов осел». Он и вправду придурковатый, надо тебе сказать. Зато, говорят, счастливый. А мне вижу, все что-то не везет. Голос сказал, пускай Валаам пустит 10 центов в рост, а прибыль отдаст тебе. Ну, Валаам деньги взял, а потом в церкви услыхал от проповедника, будто кто дает бедному, тот дает Богу, и ему за это воздастся сторицей. Он взял, да и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет. «Ну и что же вышло, Джим?» «Да ничего не вышло. Я никак не мог получить деньги обратно. И Валаам тоже не получил. Теперь уж я денег в долг никому не дам, разве только под залог. А проповедник еще говорит, что непременно получишь в оста раз больше. Мне бы хоть свои десять центов получить обратно». Я и то был бы рад, и то было бы ладно. Ну, Джим, это еще не беда, раз ты все равно когда-нибудь разбогачеешь. Да, я ведь и теперь богатый, коли рассудить. Я ведь сам себе хозяин, а за меня дают 800 долларов. А бы мне эти деньги я бы и не просил больше.